15. Соседи забрались в пикап эзерби Гуда и, разбрызгивая лужи, поехали по Риверн-Лейн. «Ну и погодка!» – посетовал метеоролог. «А почему снег так быстро тает?» – спросил Квиллер. «Теплый дождь. Все равно, что поливать горячим чаем кубики льда. За ночь наш район превратился из белого лебедя в гадкого утенка. «Угу, и он станет еще гадже!» – предрек Уэзерби. «Ибо дождь он дождит каждый день!» Неужели ледовый фестиваль обречен? Я ничего не берусь предсказывать. Даже не, за... не заикнусь об этом. Мне остается сказать лишь одно. Мохнатым гусеницам виднее. Парковка около закусочной в Димсдейле скрылась под водой. Народ потихоньку эвакуировался. Существовала опасность того, что старые шахты могут обвалиться. А ведь у нас впереди еще шахта Бакшот. Что ты думаешь по этому поводу? «Ситуация не так уж опасна. Шахта Димсдейл, сам понимаешь, находится на развилке двух рек и Тибетиваси, и Скалистого ручья. Наша река, похоже, набирает скорость, и шума от нее стало больше», – проговорил Квиллер. «Но я не заметил, чтобы вода сильно поднялась. В любом случае, мне кажется, берега достаточно, берега достаточно высоки, чтобы защитить нас. Кстати, в нашем пятом строении у всех есть кошки. Уж если они умеют предсказывать землетрясение, могли бы и намекнуть нам насчет паводка». Да, плохо будет только в одном случае, если в реку вдруг хлынет приливная волна из озера. Она может подняться до Содос-Сити, но до нас все равно не дойдет. Пока нет нужды учить кошек плаванию. Школы придется закрыть, если автобусы станут увязать грязи на проселочных дорогах. Возможно, нам стоит запастись продуктами. У меня в амбаре на крайний случай хранились консервы, походная печь, бутылки с водой и аккумуляторные батареи. А здесь-то у меня ничего нет. И нужно бы закупить что-то и для Полли. Мы сможем отовариться в супермаркете Кеннебека после ланча, если там что-нибудь еще останется. Предлагаю отовариться до ланча, поправил Квиллер. Городок Кеннебек расположился на холме, а таверна Типси помещалась на самой макушке этого холма, в безопасной сухости. Когда-то в 30-е годы это была маленькая бревенчатая хижина, названная в честь кошки владельца Типси. Сейчас на ее месте вырос обширный придорожный ресторан, также выстроен из бревен с обеденными залами на нескольких этажах. В одном из них висел портрет маслом той самой знаменитой белой кошки с черными отметинами. Еду здесь готовили простую и сытную. Атмосфера была по-деревенски непринужденной. Официантами работали пожилые женщины, которые звали постоянных клиентов по именам и знали, кому и какая выпивка нравится». После того, как на столе появились напитки, минералка с кункой и бурбон, Квиллер сказался тропезнику. «Я полагаю, ты, Джо, э, родом из этих краев?» «Да, я уроженец Лакмастерского округа. Мой родной город назвали Хосредиш». «Шутку, наверное». «Ты так думаешь?» «Конечно. Ты знаешь, как это переводится?» «Ну, представляю. Наверное, можно назвать хреновая столица. Так ведь?» «Посмотри карту», – посоветовал Уэзерби. «Он находится на побережье. Мало кто знает, что когда-то он был хреновой столицей Среднего Запада. Конечно, то было давно, в XIX веке, задолго до того, как Лакмастерский округ стал модным краем коневодства. Если здесь есть какая-то связь, я не могу ее уловить. А Хос что тоже изменился. Его застроили летними коттеджами и сельскими гостиницами. Несколько моих родственников по-прежнему живут там». «А почему же ты перебрался в Мусскаунти, Джо?» «Да я после университета устроился на телевидение в центре. Только там у меня преждевременно начался кризис среднего возраста, и я решил вернуться на север. Сначала планировал обосноваться в Лакмастере, но потом осмотрелся в пикакси, и мне понравилось то, что я увидел. Вот так мы с Джет Боем и оказались здесь. До него у меня жил другой рыжий кот по кличке Леон. Голова была большая, как крейпфрут, а шеи вообще никакой». А нрав как лимон, аж скулы сводит. Такой поганец. Да, должу же я вам, мы с ним были еще той парочкой. Но то в центре. Как только я приехал домой, и настроение мое, и характер сразу улучшились. Квиллер задал логичный вопрос. А что случилось с твоим котом Леоном? Остался с моей бывшей. Вероятно, не дает ей забыть обо мне. Что ты хочешь заказать? Я обычно беру сэндвич со стейком и жареным луком кольцами. А затем он перевел разговор на свадьбу Линд. Она потрясла весь наш бридж-клуб, выскочив замуж после стольких лет одиночества. А ты знаешь, Джо, что Линнет – одна из самых горячих твоих поклонниц? То и дело цитирую твои изречения. «Ветер с севера грядет, видно, снег нам принесет». На нее они производят неизгладимое впечатление. Жаль, что не знал этого раньше. У Эзерби гордо выпетел грудь. Что тебе известно про ее мужа? «Немногое. Меня пригласили в качестве шафера, поскольку я прикупил себе килт. Да. а меня, видимо, позвали на прием, поскольку я играю по пури на рояле». «Уиллард Кармайкл говорил мне, что Картер Али высоко ценит Центри как профессионала и что тот может сделать много полезного для Пикакса. Ты знал Уилларда?» «Только по карточному столу. Он казался мне славным малым. Жаль, что с ним случилось такое». Вскоре принесли сэндвичи. И Квиллер, подвигая к себе судок с приправами, задумчиво проговорил. «Хос Рэдиш, значит?» После небольшой паузы он спросил. «А что, в твоем родном городе ходят какие-нибудь занятные местные байки или легенды? Я собираю такие для книги. У меня уже есть истории из Димсдейла, Брр и Тронто-Бич. В Хос Рэдиши живет мой двоюродный дедушка. Вот он там может поведать тебе несколько потрясающих историй. Когда-то наш городок терроризировали озерные пираты». Он считался главным портом округа, а в его гавани брали на абордаж торговые корабли, а пленных, представляешь, сбрасывали в озеро, завязывали им глаза и заставляли идти по доске, положенной на борт судна, пока они сами не падали в воду. Потом волны выносили на берег трупы со связанными за спиной руками. Их захоранивали, но неприкаянные души утопленников не находили покоя, а потом у входа с развелось много привидений. Народ не мог спать по ночам, просыпаясь от стонов, хлопанья дверей и холодных дуновений. «Такого рода вещи тебя интересуют?» «Давай, давай, продолжай в том же духе», — ответил ему Квиллер. «Однажды в город приехал один малый, верхом на муле, и сказал, что знает, как очистить дома от привидений». «Из этого мог бы получиться знатный ужастик», — заметил Квиллер, — «если только его уже не сострепали». «Не смейся, все так и было». Люди дали ему денег, и он пошел бродить по чердакам, рассыпая песок и монотонно распивая какие-то заклинания. Ну, а потом неожиданно исчез, прихватив в кое-какие ценные вещички с собой. А как насчет духов? Они тоже исчезли? Да кто их знает? Жертвы этого проходимца были слишком смущены и расстроены, чтобы выложить всю правду. К сожалению, Квил, я не знаю подробностей. А мне хотелось бы встретиться со своим дедушкой Джо, Что, если я приеду к нему в Хос Рэддиш с диктофоном? Захочет ли он побеседовать со мной? Ха -ха, побеседовать? Да тебе и слова-то не вставить, вставить не удастся. Захвати с собой запасную кассету. Он мировой старик. И, кстати, у него тоже есть большущий серый кот по кличке Долговязый Джон Сильвер. Квиллер обрадовался, наметив очередного рассказчика для своих коротких и длинных историй. И с удовольствием доел в сэндвич. Уэзер Бигут оказался приятным собеседником. Квиллеру пришлись по сердцу его искренность и увлеченность. И он вдруг подумал, что метеоролог из Косредиша мог бы стать более подходящей партией для Линнет, чем заезжий реставратор из Нью-Йорка. На обратном пути в индейскую деревню водителю пришлось старательно лавировать, чтобы не посадить пикап в лужу. Но однажды, улучив момент, он повернулся к пассажиру и сказал, «Мне неудобно спрашивать тебя, поскольку ты был шафером на этой свадьбе». «Я же сказал, почему так случилось», — напомнил Квиллер. Я едва знаком с молодоженом, так что не стесняйся и спрашивай, что хочешь. Вас не удивило, что Лина решила выйти за Картера Ли? Поли не удивилась? Ну, я не возьмусь отвечать за Поли, она ведь не чужая Лина, ты была рада видеть ее счастливой. Что касается меня, да, я удивился. Удивился настолько, насколько еще способен удивляться видавший виды журналист. Знаешь, почему я спрашиваю? Я наблюдал за Картером Ли в бридж-клубе. И просто поражался тому, как он старается умаслить Линет. Увы, его грубая лесть сработала. Как говорится в «Любви и на войне» все средства хороши. Возможно. Но я склонен считать его охотником за преданным. Линнет работала, не поколодая рук, и никогда не задирала носа. Но мы все знаем, что она унаследовала огромное состояние Дунканов. Потому, мне кажется, они так быстро и поженились». «Жениться на скорую руку, да на долгую муку», как гласит еще одна мудрая пословица. «Жаль, что мне не напомнили ее двадцать лет назад», усмехнулся Квиллер. «А ты случаем не знаешь, Квилл, что в наших краях есть еще одна охотница за богатством, и она имеет на тебя виды?» «Да, Квиллер пренебрежительно усмехнулся, пожав плечами. «Она немного чокнутая. Поверь мне, Джо, я уже научился обходиться с особами такого типа». Какого? <смех> типа Лорелэй Ли. Помнишь? Ту самую, которая играла в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Ну, всевозможных форм, размеров и фасонов. Я очень ценю твою заботу. Кстати, Даниэль еще появляется в бридж-клубе? Крайне редко, чего все мы только рады. Она ужасный игрок. Ее поглотил творческий процесс, постановка пьесы. Ты можешь себе представить? Она собирается играть главную героиню в Геды Габлер. «Нет, не могу», – спокойно ответил Квеллер. В субботу утром очередной деловой звонок из бухгалтерии оповестил Квиллера, что заказанные им документы, доставлены в почтовое отделение индейской деревни. Чтобы забрать их, он осторожно вел свой пикап по затопленным улицам между осевшими и темными сугробами под серыми небесами, которые беспрерывно изливали воду на промокший насквозь мир. «Дождит каждый день!» – такой был утренний, совсем неутешительный девиз метеоролога. Служащий почты вручил ему объемистый плоский пакет, завернутый в белую бумагу и перевязанный красной лентой. «Похоже, вам прислали подарочек Валентинову дню, пошутила она. «Может, там большущее шоколадное сердце?» Дома сиамцы принялись играть с красной лентой, пока Квиллер читал записку от серии. «Дорогой шеф, все в порядке. Мне даже не пришлось прикармливать красную шапку пирожными. Он дал добро, я позвонила упомянутой вами особе, и она позволила мне забрать нужную вам вещь. Однако странная она какая-то. Дайте знать, если еще что-то понадобится. Только что получила письмо от Клейтона. Он спрашивает, как вам понравились фотографии. Селия». «Интересно», – подумал Квиллер. Он еще даже не взглянул на снимки Клейтона, положенные в долгий ящик. Что же до знаменитой папки Картера Ли Джеймса это был альбом для фотографий или вырезок в кожаном переплете с цветными иллюстрациями, вставленными в полиэтиленовые кармашки. Интерьеры и фасады старинных домов. Все они были явно подлинными и, безусловно, дорогими. Прежде чем он успел хорошенько их рассмотреть, вновь зазвонил телефон, и Квиллер услышал ракочущий бас бывшего страхового агента. «Квилл, это Эрни!» Эрни Кемпл, ну как там твое жилье? Вас еще не затопило? Пока все в порядке. А как у вас на Плезент стрит? Тоже нет, постучим по дереву. В каждом доме здесь есть насосы и они работают всех урочно, откачивая воду. Как дела у Трейси? Кемпл понизил голос до гулкого хрипа. Ты случайно не собираешься к нам в центр? Я понимаю, дороги сейчас ужасные, но мне бы не хотелось говорить с тобой по телефону, Квилл. Квиллер поразмыслил и произнес. «Может, я и соблазнился бы поездкой в центр, если бы кто-нибудь согласился позавтракать со мной у Ануш. Я могу подскочить туда в любое время. Ну, Тогда выезжая прямо сейчас». Шоссе с катертью дорога, будучи главной окружной магистралью, оказалось вполне проходимым. И все-таки Квиллер не раз вспомнил добрым словом Скотта Гиппела, который продал ему пикап с высокой посадкой, когда колеса весело шелестели по большим лужам и говорливым потокам, вздымая за собой фонтаны брызг. Переезжая через мост, Квиллер остановился, чтобы проверить уровень воды в реке. Он был выше обычного, но еще значительно ниже бетонного основания моста. Многие мосты на проселочных дорогах, по сообщениям Пикакского радио, были затоплены до перил. Квиллер включил приемник, чтобы послушать последние новости. За час Бр выпало 6 дюймов осадков. Уровень воды на второстепенных мощенных дорогах достигает 5 дюймов. И управление шерифа доводит до сведения автолюбителей, что им лучше по возможности держаться главных шоссейных дорог. В низине Блэк-Крик добровольцы-пожарные ходят от дома к дому, советуя местным жителям перебираться в более высокие районы. При школах и церквях создаются пункты оказания неотложной помощи. Для субботнего дня движение на улицах не было оживленным, и даже пешеходов в центре Пикакса попадалось раз-два и обчелся. Квиллер и Кэмпл оказались единственными клиентами в ресторане «Онуш». Их обслуживал ее компаньон. «Мы сказали нашим девушкам, чтобы оставались сегодня дома, а «Онуш» одна управляется на кухне». Она помахала им рукой из раздаточного окна. Квилер заказал свою любимую долму и табули, а Кэмпл решился отведать фалафели в кармашке. «Ты спрашивал о Трейси?» – прогудел он. «Ее мать наконец приехала домой. А уж она-то знает, как справиться с дочерью. Женщинам проще находить общий язык. А Трейси видела сообщение о свадьбе в газете? Не, пока. Пусть сначала успокоится. Сейчас она уже иначе смотрит на случившееся. Она испытывает чувство вины. С чего бы это? «Упомнишь что нашу куклу, что нашли в шкафчике Лени? Мы еще заявили, что ее украли». В общем, сия драма разворачивалась так. Сцена первая. Трейси дарит куклу на счастье Картеру Ли, ничего нам не сказав. Сцена вторая. Она ссорится с Леней, и тот с сгоряча обзывает Картера Ли жуликом. Сцена третья. Трейси, как она только что призналась моей жене, передает Картеру Ли нелестный отзыв Лени. «Зачем?» – удивился Квиллер. Дело было на одном из ее расчудесных свиданий с этим пижоном. Они сидели в ресторане конь-огонь и пили Маргариту. Трейси уже была под хмельком. Она не понимала, что делает. И интересно, задумчиво протянул Квиллер, касаясь своих усов. Когда куклу обнаружили в шкафчике лени, девчонка побоялась во всем признаться. Это могло бы испортить ее отношения с картером Ли, но теперь она ненавидит его и терзается угрызениями совести из-за того, что случилось с Леней. Хочет пойти на слушание его дела и выложить в суде всю правду. Все не так просто, Эрни. Защищая одного, она обвинит другого. Если куклу в шкафчик Ленни подбросил Картер Ли, то можно предположить, что он же подложил видеокассету, очки и все прочее. А это подразумевает, что именно Картер Ли совершал все кражи. Возможно, он непорядочен в отношениях с женщинами, но неужели еще и мелкий воришка? Ведь это же образованный человек, профессионал с хорошим положением в обществе. Думаешь, он шлялся по магазинам, чтобы свиснуть солнечные очки? Тогда выходит, что он же стянул деньги в бридж-клубе. И, кстати, собственную дубленку на празднование Нового года. Короче говоря, прежде чем предпринимать какие-то действия, Тресси лучше всего посоветоваться с адвокатом. Кэмпл, который сидел сгорбившись, откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул. Вот потому-то я и выманил тебя из дома, Квилл. Ты подкинул мне отличную идею. И еще один момент, Эрни. Мне крайне неприятно говорить об этом, но не может ли быть, что Тресси лжет? желая отомстить карту рули. «Признаюсь, я тоже об этом думал, Квилл. Понимаешь, моя дочь была славной невинной де девочкой, но сбилась с пути, и обстоятельства изменили ее. Если окажется, что она лжет, у нее могут возникнуть серьезные проблемы. М да, тебе бы как лучше можно бы поскорее переговорить с моим адвокатом, с Бартом. Я очень благодарен тебе, Квилл, за участие и дельный совет». Он достал чековую книжку. «Я заплачу за наш ланч и подарю тебе одну резную, раскрашенную деревянную куколку, как талисман». «Брось ты!» – отмахнулся Квиллер. «Мне и так уже привалилось столько счастья, что я вряд ли успею его использовать». «Кстати, как продвигаются репетиции Геды Габлер? Кэмпл расхохотался. «Да так, что зазвенели стекляшки на абажуре светильника над их столом». «Я теперь называю эту пьесу «Гедда. Развесистая клюква». Даниэль играет не Гедду, она играет Аделаиду из «Парней и кукола». Упомнишь, ну, была такая комичная героиня Кабаре в бродвейском мюзикле? Ну, а может, и не помнишь. В общем, я и не могу играть ассессора брака. Я играю злодея из «Пьяницы». Тебе бы стоило заглянуть на репетицию. Просто смеха ради. Одна беда. Мне жаль Кэрол и Фрэнд Броуди тоже. Они так стараются». Чего им вообще взбрело в голову поручить эту роль Даниэль? Хороший вопрос, с усмешкой заметил Квиллер. Однако, когда Квиллер выехал на шоссе с катертью дорога, его беспокоили совсем другие вопросы. Неужели Картер Ли тот самый мелкий воришка, что досаждал горожанам весь декабрь? И если так, что его толкнуло на стезю порока? Могли ли человек, мог ли человек его положение унизиться до кражи поношенной одежды? Или, может, то мелкое воровство подготавливало почву для большего хищения в клубе индейской деревни? Сумма, изъятая из клянки копилки, составляла 2000 долларов. что до дубленки, пропавшей в Новый год, то к Виллеру попадались такие в каталогах. Они стоили порядка полутора тысяч. Но потом, кстати, он видел на Картерли похожую, если не ту же самую дубленку, когда Линнет неожиданно напросилась к нему в гости. Была ли это старая вещь, или Картерли успел купить себе новую? Если дубленка та же самая, то была ли она возвращена законному владельцу или ее вовсе никто не крал? Так и не найдя вразумительных ответов, Квилер доехал до дома. Сиамцы встретили его у двери, беспокойно слоняясь из угла в угол. Для ужина было рановато, наверное, они заскучали Ни птиц тебе, ни листопада, ни танцующих снежинок. Хо кошкам хотелось поразмяться, поиграть. В одном из ящиков буфета лежало множество кошачьих игрушек, которые подпрыгивали, дребезжали, крутились, блестели или пахли кошачьей мятой. Юм-Юм могла часами забавляться с какой-нибудь из них, закатывая игрушку под диван, а потом запуская лапку в щель, чтобы выудить оттуда вещицу. Многомудрый же Коко не снисходил до таких забав, подобающих разве что котятам. Он предпочитал возбуждение погони и сейчас сидел в напряженной позе, старошка поглядывая, на потолок гостиной. «Отлично! Где же наша мошка?» спросил Квиллер, сворачивая газету и звонко хлопая ею по ладони. В комнате воцарилась выжидательная тишина. Кот с надеждой таращился на потолок. Человек похлопывал газетой по ладони. Только вот их любимая домашняя муха куда-то запропала. И Квиллер осенила досадная мысль. Наверное, Куко просто поймал ее все-таки и слопал. «Отвратительно!» – воскликнул Квиллер, метнув сложенную газету в корзину для мусора. Юм-Юм пристроилась около буфета, пытаясь выдвинуть ящик. Но не тот, где хранились игрушки, а долгий. Квиллер слегка постучал по передней панели другого отделения. «Вот этот! Открывай вот этот!» Но его слова не возымели действия. С истинно кошачьей настойчивостью Юм-Юм продолжала царапать местилище завалявшейся корреспонденцией. «Ох уж мне эти кошки!» – пожаловался Квиллер, раздраженно сверкнув глазами. Чтобы убедить Юм-Юм в ошибочности выбора, он выдвинул долгий ящик и показал кошке его содержимое. Близоруко щурясь, Юм-Юм долго разглядывала письма, запечатанные конверты, брошюры и газетные вырезки. Затем спрыгнула на пол и отправилась на кухню выпить воды. Это напомнило Квиллеру, что пора бы взглянуть на фотографии Клейтона, Запечатлевшие лозоискатели, его прутья с развилками, коди и даже карта Роли, измеряющего рулеткой каминную полку, возле которой стояла Дэниэль со своим блокнотом. В пакете лежала также копия записи, сделанной Клейтоном. Большинство диалогов дублировали запись Квиллера, но в конце подалась одна неожиданная интерлюдия. «Мужской голос». Заново отполировать пол, почистить и заново э, отполировать пятифутовую полированную полку над камином, затем переклеить в комнате обои, выбрав викторианский рисунок. Я не слишком быстро говорю, Дэни, да ты успеваешь? Так, вставить два новых стекла вместо треснутых. Эй, привет, откуда ты взялся? Клейтон. «Я приехал на каникулы к бабушке. Не возражаете, если я сделаю здесь несколько снимков, чтобы показать маме, когда вернусь домой?» «Мужчина, только быстро мы тут работаем!» «Да не, на чем мы остановились?» Женщина пронзительным голосом. «На замене стекол!» «Мужчина, заменить люстру на газовый светильник!» Постойка. Ты заметил те киджалы в зале?» «Мужчина, а что в них особенного?» «Женщина, у одного из них на рукоятке лев!» «Мужчина, тебе он понравился?» «Женщина, я позади, акулев». «Мужчина, ну...» «Женщина, ты думаешь, я могла бы?» «Мужчина, он ни за что с ним не расстанется». «Эй, что ты вдруг надумала, детка?» «Клейтон, это ваша собака?» «Мужчина, уведи ее отсюда и сам испарись вместе с ней». «Клейтон, пойдем, собачка, пойдем». Квиллер не стал читать дальше. Украденный кинжал не обнаружили в шкафчике Ленни. Но Даниэль подарила Алине нечто похожее на свадьбу. Рукоятку украшал вставший на лев. «Так-так», – подумал он, – «дело начинает проясняться». Похоже, Даниэль страдает клептоманией, потому и воровала, что придется по всему городу с самого приезда в Пикакс. Знал ли об этом Уиллард? Уж не он ли послал в клуб тот анонимный чек через Чикагский банк, чтобы покрыть похищенную сумму? Может, Картерли знал слабость Даниэль и даже потакал ей? Кража его дубленки в Новый год могла быть просто розыгрышем, семейной шуткой. Неужели она стянула куклу-талисман и подсунула ее в шкафчик Ленни вместе с другими вещами? Интересно, не женщина ли позвонила в полицию? Наконец-то появилась зацепка, которую можно проверить.